Широта взгляда, просвещение. Человек громадного ума, Петр проявил в государственных вопросах ту широту взгляда, благодаря которой работа данного царствования обыкновенно переживает ее Творца, оставляя по себе глубокий след в потомстве. Благо России Петр видел не в одном внешнем могуществе ее, но и в развитии ее духовных сил. Исторические условия сложились для России крайне неблагоприятно. В дальнем углу Европы, в вечной близости от Азиатского Востока, надолго отторгнутая двух с половиной вековым гнетом монгольским от культурного мира, Россия неизбежно отстала, от своих западных соседей и политически, и экономически, и духовно. Петру это ясно, и он сознает, что для того, чтобы не стать жалкой колонией Европы бессильным объектом предприимчивых эксплуататоров, промышленников и торговцев, России необходимо, возможно, скорее подняться до того же уровня, на каком стоит Запад, усвоить его технические и образовательные средства. Вот почему в его программе стояла не только школа, но и просвещение. Учреждая школы, навигационную, цифирные и при архиерейских домах, широко практикуя посылку недорослей из дворян и приказных за границу и вызывая из Европы техников разного рода, Петр одновременно заводит и газету – 1703 год. Хлопочет об устройстве театра, сносится с Лейбницем, беседует с английскими богословами, с французскими учеными, основывает Академию наук 28 января 1724 года поручает составить карты Азовского и Каспийского морей, посылает немца Мессершмитта в Сибирь для изучения ее географии, природы и населения, 1720 год. Тяжко больной за три недели до смерти он составляет инструкцию капитану Берингу, отправляет его в далекое плавание с целью выяснения вопроса о соединении Азии с Америкой вообще кладет начало тем научным экспедициям, которые в течение XVIII века внесли богатый запас новых факторов из области естествознания и этнографии Сибири. пётр знает, что колыбелью всех наук была Древняя Греция. Что знания перешли потом в Италию, а из Италии во Францию, в Англию и Германию. И полон светлой надежды, что настанет время, когда наука утвердится и в России, и мы пристыдим другие образованные страны и вознесем русское имя на высшую степень славы. Никогда еще в России до Петра Великого задачи государственной деятельности не ставились так широко, с таким размахом и настойчивостью. Правда, это не была выработанная программа, но она стала ею для последующих поколений, и в этом отношении Петр Великий настоящий учитель своего народа. Недаром современники под впечатлением благодарного чувства отзывались о нем «На что в России не взгляни, все его началом имеет, и чтобы впредь ни делалось, от всего источника черпать будут», — не Эксельс-Йорк В старой московской Руси колесо жизни поворачивалось крайне медленно, даже чересчур тихо. Там более смотрели назад, тревожно относясь к мысли, что чуточку быстрее пустить паровоз, тащивший по дороге громоздкий поезд, Россию. Девизом Московской Руси были слова «Будьте осторожны, заботьтесь как бы не потерять из вчерашнего то хорошее, что в нем есть». На знамени Петра начертано было совсем иное «Вперед! Не бойтесь перемен, старайтесь о том, чтобы завтрашний день был лучшим, чем день настоящий». Правда, в реформах своих он пользовался старым материалом. Его сенат, губернии, коллегии не так уж далеки от прежних приказов и боярских дум. Но в них есть, несомненно, одно существенное отличие. В них веет духом нового, слышится влияние бодрой, свежей мысли. Смелость, с какой русский царь посмотрел отжившему прямо в глаза — Его призыв к новой жизни, неутомимая подвижность и деятельность, постоянная готовность совершенствоваться, идти вперед, этот огонь, горевший в его глазах, убеждение и вера в то, что там, в этом еще неизведанном будущем, мы найдем небывалый источник счастья, все это явилось могучей воспитательной струей, которая освежила умы русских людей, встряхнула их от прежней неподвижности вдохнула им бодрость, веру в себя и жажду новой жизни. пётр весь был жизнь. Про него нельзя сказать, чтобы он когда-нибудь остановился в своем развитии, он всегда совершенствовался, и его горизонты, понимание государственных нужд всегда росли, умственно мужали. Это совершенствование, эту жажду духовного роста он хотел вдохнуть и в ту Россию, которой так беззаветно отдал свои силы.